Ernest Hemingway. Райский сад. Роман. Перевод с английского. Москва, Прогресс, 1988 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Поздний Хемингуэй. Две книги Хемингуэя: Опасное лето И райский сад, составляющие настоящий том, были опубликованы через четверть века после смерти писателя, соответственно, в 1985 и 1986 годах. Первая из этих книг Опасное лето уже публиковалась в отрывках в 1960 году в иллюстрированном еженедельнике Life. И в основном была закончена Хемингуэем при жизни. Она посвящена бою быков в Испании и основывается на поездках Хемингуэя в эту страну в 1953, 1957 и 1959 годах. Роман Райский сад не был завершён Хемингуэем. Он начал работу над ним в 1946 году. и продолжал её вплоть до последних лет жизни. Остались три варианта рукописи. Из них редакторы издательства Charles Scribner подготовили тот текст, который был опубликован в 1986 году. Выпуском в свет этих двух книг в основном закончено издание творческого наследия Хемингуэя. В архиве писателя осталась только одна рукопись роман, написанный в 1928 году, но по свидетельству исследователей, малопригодный для публикации ввиду своей незавершённости и отрывочности. Появление каждой новой книги Хемингуэя важное событие в литературной жизни не только Соединённых Штатов Америки, но и всего читающего мира. В Советском Союзе не просто любят его произведения. Творчество Хемингуэя глубоко вошло в наш культурный обиход. Великий американский писатель завоевал любовь советского читателя прежде всего своим гуманизмом, непоколебимой верой в достоинство человека. В американской литературе 20 века Хемингуэя выделяется твёрдостью и постоянством своих симпатий привязанности интересов. Великий американец ненавидел войну, насилие над человеком, ложь. Любил и почитал людей цельных, мужественных. В его творчестве, прежде всего в сборнике рассказов "В наше время" 1925 год отразилась как живая и неумирающая память детства в лесах на берегу озера в родном Мичигане. Обращение к детству вообще свойственно героям Хемингуэя. Бессмысленность гибели миллионов людей на фронтах Первой мировой войны, всё, что писатель пережил и передумал на войне, запечатлено в его романах. И восходит солнце 1926 год. Прощай, оружие. 1929. В последующих книгах интерес писателя обращены к Испании и Африке. Его увлекают картины боев быков. Единоборство человека со смертью стало лейтмотивом книги Смерть после полудня, 1932 год. Человек и природа, не тронутые цивилизацией, запечатлены в зелёных холмах Африки, 1935 год. В этих книгах, за внешне весьма далёкими от злобы дня темами, просматривается неприятие буржуазного мира, стремление найти противоядие его опустошённости. Эти книги сыграли важную роль и в выработке эстетического, социального, этического кредо писателя-гуманиста, реалиста, правдоискателя. Острые социальные конфликты тридцатых годов Нашли отражение в романе Иметь и не иметь. 1937 год. Героизм испанских республиканцев одухотворяет пьесу Пятая колонна. 1938 год. И крупнейший роман писателя По ком звонит колокол. 1940 год. В литературу XX столетия Хемингуэй вошёл как выдающийся мастер реалистической прозы, активно отстаивавший необходимость писать правду и только правду. Если в начале творческого пути правдивость в искусстве для писателя была связана прежде всего с личным опытом, то к концу 30-х годов он формулирует осознанную эстетическую платформу, писателя-реалиста. От поэтики факта и правдоподобия Хемингуэй переходит к поэтике правды жизни, поэтике углублённого реализма. Вместе с тем творчеству Хемингуэя присущее и мужественное, романтическое начало, восхищение настоящим человеком, высокий и активный гуманизм, Глазами Хемингуэя его читатели увидели на фоне грандиозных революционных событий XX века величие настоящего человеком. Эстетическое кредо Хемингуэя реалиста, получившее новое звучание в его предисловии к антологии Люди на войне 1942 год, нашло новые и ещё более чёткие очертания В поздних произведениях писателя, в частности в его посмертно опубликованном африканском дневнике Лев мисс Мэри, 1972 год. С этой точки зрения чрезвычайный интерес представляет и роман Райский сад, в центре которого фигура писателя, его творческий поиск, его стремление к беспощадной правде жизни. Оба произведения, включённые в настоящий том, отражают некоторые общие особенности творческой манеры позднего Хемингуэя, для которого характерно возвращение к темам раннего периода творчества. В самом деле, если мы обратимся к произведениям, созданным Хемингуэем в 1946-61 годах, то увидим в какой-то степени повторение тем, раннего творчества За рекой в тени деревьев напоминает сюжет романа Прощай, оружие. Этот роман, опубликованный в 1950 году, посвящён героям, похожим на потерянное поколение Первой мировой войны. Стоит только разницы, что главный герой романа, полковник Кентвелл, намного выше по чину старший лейтенант Генри И в отличие от него занимает достаточно чёткую позицию в современном мире. Он не приемлет фашизм. Структуры же, сюжет и отношения героев настолько напоминают роман Прощай, оружие, что некоторые критики даже склонны были называть его самопародией, с чем, конечно, нельзя согласиться. В 1952 году вышла в свет повесть Старик и море, которая получила всеобщее признание. Хемингуэй получил за неё Пулитцеровскую премию, а в 1954 году Нобелевскую премию. Старик и море в чём-то продолжает роман иметь и не иметь. Только в отличие от Гарри Моргана, который погибает осознав, что человек один не может ни черта, кубинский рыбак старик Сантьяго выдерживает схватку со стихией и с огромной рыбой. Он уже не одинок, ему помогает мальчик. И здесь тема иметь и не иметь решается по-новому и отражает социальный оптимизм замечательного писателя-гуманиста. В 1954 году Хэмндей публикует в журнале Look три африканских очерка, как бы продолжая линию, начатую зелёными холмами Африки. После этого он издаёт рассказы. И наконец, в 1960 году отрывки из книги Опасное лето, посвящённые поездкам в Испанию и боям быков, как бы возвращаясь к темам книги Смерть после полудня. Я части романа И восходит солнце. Во многом автобиографический характер носит опубликованный в 1970 году роман Острова в океане, над которым Хемингуэй работал, начиная с конца сороковых годов, и который затем был опубликован посмертно в отредактированном и сокращённом виде. И здесь на лицо определённое сходство с сюжетом романа иметь и не иметь. Тогда же Хемингуэй заканчивает книгу О Париже двадцатых годов, Праздник, который всегда с тобой. Автобиографическое повествование, завершённое Хемингуэем при жизни, вскоре после его смерти было опубликовано в 1964 году. Реминисценции о начале творческого пути может быть является ключом к позднему Хемингуэю и ностальгии по юности и утверждения принципов творчества, разработанных тогда гуманистической позиции. Всё это мы видим в творчестве Хемингуэя конца 40-х 50-х годов. В целом же книги позднего Хемингуэя можно разбить на две группы: опубликованные при жизни, За рекой в тени деревьев Старик и море, Африканские очерки, главы опасного лета и книги, опубликованные посмертно. Праздник, который всегда с тобой, острова в океане, лев в мисмери, полный текст опасного лета и райский сад. Не считая публикации отдельных рассказов и писем писателя Соответственно, опубликованные посмертно книги также делятся на две группы: подготовленные к печати и отредактированные при жизни писателем: Праздник, который всегда с тобой, Лев мисмери и Опасное лето. И романы, оставшиеся незавершёнными и выпущенные в отредактированном его дошиприказчиками и издателями виде: Острова в океане и Райский сад. Я уже подчёркивал, что всё творчество Хемингуэя после Второй мировой войны имеет определённый ностальгический оттенок и связано, видимо, это со многими обстоятельствами послевоенной жизни писателя: ранения, полученные во время войны, увечья в результате авиакатастрофы в Африке, а затем болезнь сказались на настроении писателя и, соответственно, на его творчестве. Ещё сложней вопросы, связанные с публикацией рукописей незавершённых писателем, и в первую очередь вопрос о правомерности сокращений и монтажа, что необходимо учитывать при чтении книг поздних Хемингуэя. С этой точки зрения мы должны рассматривать и роман Райский сад. Настоящий текст продукт работы американских текстологов, Хемингуэй мог своим текстом распорядиться иначе. Мне кажется, именно в этом причина излишне затянутой экспозиции романа. В настоящее издание внесены также некоторые сокращения, связанные с необходимостью избежать нелогичных повторений и излишней нехарактерной для творчества Хемингуэя откровенности в интимных сценах. Нужно сказать, что американский редактор романа "Райский сад" удалось в основном передать особенности стиля Хемингуэя. Это проявляется в сценах охоты и рыбной ловли, где сохранилась детальность описаний, отражающая профессионализм Хемингуэя рыболова и охотника, и его скрупулёзность как мастера реалистической прозы. При всей экономности изобразительных средств, Хемингуэй в этом романе также детально описывает блюда и напитки. И здесь он вновь в чём-то повторяет И восходит солнце. И ранние рассказы, когда французская кухня привлекала его как нечто экзотическое и необычное, И в стиле своего повествования Хемингуэй вновь развивает концепцию творчества, изложенную раньше в книгах "Смерть после полудня" и "Зелёные холмы Африки". И выявленную в его раннем творчестве концепцию творчества, где важной роль играет подтекст. В новом романе мы видим продолжение своего рода экспериментов Хемингуэя. его стремление следовать этим принципам в манере письма утверждать их развитие на более глубокой философской основе часто утверждают, что поздний Хемингуэй уступает по своей художественной значимости периоду творчества 20-30 годов. Но как бы критически мы ни относились к творчеству позднего Хемингуэя, Оно представляет для нас огромную ценность, раскрывая новые черты таланта замечательного американского писателя. Даже если он не всегда достигает изобразительной силы таких вершин своего творчества, как И восходит солнце, Прощай, оружие или Поком звонит колокол. К вершинам художественных достижений Хемингуэя бесспорно относится и повесть Старик и море. В Соединённых Штатах Америки нет понятия классик литературы, которое существует в нашей русской советской литературной традиции. Но Хемингуэя бесспорно является классиком американской литературы XX века. Не случайно сегодня, во второй половине 80-х годов, в Америке вновь велик интерес к его творчеству. Автор многих серьёзных романов Роберт Стоун, зрелый и опытный художник, и молодой, но уже широко известный романист Джей Маккинерни говорили мне, что они развивают традиции Хемингуэя. Чье творчество для них сегодня особо значительное, и связано это с тем, что эти писатели стремятся утверждать высокие гуманистические ценности, следуя за Хемингуэем, за его этическим кодексом. Из его экономной, но чрезвычайно точной и выразительной манеры письма. Как истинный классик литературы, Хемингуэй всегда значителен, даже в незавершённых своих работах. Конечно, два неопубликованных ранних произведения Хемингуэя, "Райский сад" и "Опасное лето", выходящие сейчас в одном томе, существенно отличаются друг от друга. И вместе с тем в этих двух книгах мы находим все важнейшие для Хемингуэя темы и проблемы: тема Испании, боя быков, сильного и мужественного человека в опасном лете, тема Франции и Африки, любви, охоты и рыбной ловли в романе Райский сад. Но все эти темы переосмыслены Хемингуэем и позволяют по-новому увидеть его творчество и вместе с писателем по-новому взглянуть на окружавший его мир. Роман "Райский сад" Хемингуэ начал писать в 1946 году и работал над ним вплоть до 1961 года. После смерти писателя остались три варианта рукописи. Один из них 400 страниц, другой 1200 и 3.500 страниц. Бывший сотрудник журнала Esquire Том Кент, редактировавший рукопись, работал по третьему, наиболее полному варианту и сократил его практически в пять раз. Но и в таком сокращённом и редакторски обработанном виде роман Хемингуэя представляет интерес не только академический для исследователей его творчества, но и для широкой читающей публики. В центре Райского сада фигура писателя Дэвида Берна. Роман посвящён судьбе писателя, его отношению к жизни, к действительности, к творчеству. Значительное место в романе занимает и тема личной жизни, тема любви и тех противоречий, которые возникают в жизни писателя в его отношениях с близкими. В каждом романе Хемингуэя усматривают и небез оснований автобиографические моменты. Ищут реальных прототипов его героев. Имеются они в Райском саде. Действительно, место действия первых сцен романа связано с приморским местечком Ле-Гро-дю-Руа на юге Франции, где Хемингуэй в мае 1927 года проводил медовый месяц со второй женой Полиной Фейфер. Подобно Хемингуэю, его герой Дэвид Берн был женат всего 3 недели и был автором двух романов и сборника рассказов. Конечно, определённые биографические моменты в этом романе имеются, но не следует их преувеличивать. Некоторая автобиографичность Свидетельствует лишь о незавершённости романа. Отношения Дэвида с Кэтрин, а потом с Маритой, с которой их познакомила Кэтрин, порой напоминают отношения между Хемингуэем, его первой женой Хедли Ричардсон и Полиной Фейфер. Но нет смысла вдаваться в эти детали, искать совпадения в истории героев и биографии писателя. Посколькo совпадения эти отражают лишь один важный момент в романе глубокую личную увлечённость Хемингуэя проблемами творчества писателя и его место в мире, которому он посвятил последний роман. Из трёх сюжетных линий романа одна связана собственно, с собственно творчеством писателя и с его отношением к своей работе. Другая с Африкой, из книгой об Африке. И третья линия жизни писателя и его место в обществе. В первой части книги на первый план выдвигается проблема личной жизни писателя и конфликт, возникающий в семье молодожёнов из-за того, что молодая жена Кэтрин ревнует мужа к его работе и творчеству. Она не понимает, что существование Дэвида Берна невозможно без творчества, что писатель в этом смысле не принадлежит только ей, что в его жизни есть иной смысл помимо упоения семейным счастьем. И это становится основой того взаимного непонимания, который в конце концов приводит к разрыву. Ради того, чтобы удержать около себя Дэвида, Кэтрин идёт на множество ухищрений, стремясь привлечь его своими чарами, одеждами, причёсками, своими заботами и ласками. Она заходит даже так далеко, что, познакомившись с Маритой, приглашает её разделить их общество, и сквозь пальцы смотрит на возникшую между Маритой и Дэвидом симпатию. На все эти ухищрения не помогают а после того как кэтрин уничтожает рукопись рассказов об африке написанных девидом и очень дорогих ему наступает разрыв самая важная, пожалуй, линия романа связана с концепцией творчества писателя с его манерой работать над книгами с этой точки зрения чрезвычайно интересны африканские разделы книги А Дэвид пишет рассказ о том, как в Африке они с отцом охотились на слона. И его потрясла жестокость этой охоты. Он великолепно передал переживания мальчика, который потрясён смертью старого слона, убитого его отцом с его проводником Джумой ради гигантских бивней. Для юного Дэвида, героя рассказа, эти переживания значат очень много. из точки зрения его жизненных принципов и его отношения к природе, к животному миру, к человеку. Дэвид Берн, кстати, собирается писать роман об Африке и рассказ об восстании африканцев против немецких колонизаторов в Восточной Африке в 1905 году, получившим название Война Маджимаджи. -Маджи». Рассказывая о том, как Дэвид работает, Хемингуэй передаёт особенности и своей творческой манеры. Работая над рассказом, он постепенно начинала осознавать, что же произошло. Ещё надо передать реальное ощущение отвратительности происходящего, и он должен был сделать это не с помощью условных стилистических красивостий, а через описание действительных и запомнившихся ему деталей. Тут Хемингуэй снова настаивает на своей манере выбрасывать ненужные, пустые слова и передавать действия, характеры, настроение через детали, опуская всё лишнее, оставляя их в том подтексте, который делает столь значительным и глубоким сам текст произведения.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 С ним можно было делать что угодно. В то же время Хемингуэй видит и ограниченность фактографического метода в художественном творчестве. В ответе Дэвида на замечание Марите: "Наконец я прочла про войну. Мне только непонятно, что думаешь ты". Из книги это неясно. Выявляется новое понимание Хемингуэем задачи художника в воссоздании действительности. Я сам разобрался только потом, поэтому я и не притворялся, что понимаю. Я лишь чувствовал, наблюдал, действовал и ещё решал боевые задачи. Вот почему книга не так хороша. Тогда я ещё мало что понимал. И в этих словах: "Тогда я ещё мало что понимал" серьёзность отношения Хемингуэя к анализу, проникновению в суть явления, необходимости понимания всей сложности жизни, которая должно быть передана и в тексте книги. Внутренняя фабула романа, его сюжет, связанный с глубочайшим интересом Хемингуэя к проблеме творчества и творческой личности писателя. Он в известной степени видит характер Дэвида в двух измерениях 9 в частной жизни в любовных утехах с Кэтрин и Маритой за столом с рюмкой хорошего вина виски или вермута на пляже и в море и 9 писатель за письменным столом где он остаётся наедине с листом бумаги и решает свои творческие задачи 9 писатель И Дэвид в повседневной жизни два разных человека. По правилам Дэвида писателя вино мешает работать. Пить нельзя было до или во время работы. Но и Дэвид, молодой человек, влюблённый в Кэтрин, беспокоит, что же он будет делать, если вино перестанет заглушать эту раздвоенность. Определённая противоречивость характера героя. Наиболее полно сказывается в отношениях с женой и в разрыве с нею. Кэтрин не приемлет этого второго Дэвида, автора романов и рассказов. Ей нужен муж, занятый только ею и её утехами. Она богатая женщина и считает, что имеет право сжечь не понравившиеся ей рассказы, потому что он писал их, живя на её деньги. Она оказывается женщиной-собственницей, не понимающей самые заветные устремления Давида. Она считает, что может от них откупиться, и поэтому сжигает рукопись, нанося им самым тяжелейшую душевную травму мужу. Повествование в этой части достигает большого драматизма. Внутренний сюжет приходит к кульминации. Столкновение художника с собственническим, мы бы сказали, мещанским отношением к жизни. Едва ли Хемингуэй хотел свести счёты с кем-либо из своих жён, да и о них речь. Он скорее стремился драматизировать, острее показать этот конфликт художника с коммерческим духом буржуазного общества. внешне выразившийся в столкновении Дэвида с женой. Столкновение, которое погубило дорогие сердцу юного писателя рукописи. И может быть, та детальность описания напитков и блюд, которыми наслаждались Дэвид и Кэтрин, а потом вместе с ними и Марита, беззаботной курортной жизни, должны ещё больше подчеркнуть не только жизнелюбие Хемингуэя, И те радости жизни, которые не были ему чужды, но и доказать несовместимость бытового показного материального благополучия с характером творческой натуры. Подробные затянувшиеся описания отношений Дэвида с Кетрин, а потом с Маритой важны для того, чтобы выявить чувствительность и ранимость юного писателя. Дать повод задуматься о смысле жизни художника. Трудно ещё подробнее говорить о замысле романа, не имея возможности прочитать три варианта рукописи. Но и опубликованный текст позволяет судить о том, что Хемингуэй хотел в известном смысле подвести итоги своей творческой биографии, своего творческого опыта. И не случайно в этом романе он касается всех тех проблем, которые особенно волновали его как писателя. Испания. Реминисценции, связанные с романом И восходит солнце, поездки в страну басков возвращают нас к двадцатым годам. Африка и африканские рассказы заставляют вспомнить не только зелёные холмы Африки, но и снега Килиманджаро. Рассуждение о романе, посвящённом войне Роман прощай, оружие. Здесь вновь возникают темы близости к природе, которые были затронуты Хемингуэем в первом его значительном романе И восходит солнце, и в книге Зелёные холмы Африки. Но теперь Хемингуэй уже намного реще говорит о цинизме безжалостных белых охотников и их африканских партнёров, истребляющих слонов. и других диких животных Африки. Представляет интерес и название романа Райский сад. Его можно толковать по-разному. Райским садом кажется жизнь на юге Франции. Может быть, потому что с ней была связана молодость Хемингуэя. А может быть, это название развивает идею, заложенную в том же рассказе Снега Килиманджаро. Погоня за богатством убивает писателя. И райский сад гибнет, оказывается, лишь золотой клеткой, когда девица сталкивается с бездушьем богатых. Но, может быть, у этого названия есть и другой смысл. Хемингуэй хотел подчеркнуть конфликт писателя с буржуазным обществом и с его соблазнами, отвлекающими от серьёзного творчества. от серьёзного понимания жизненных проблем и дело здесь не только в женщинах искушающих писателя подобно тому как ева искушала адама было бы конечно несправедливо сводить смысл романа только к этому плану хотя он здесь чрезвычайно важен и объясняет обилие интимных сцен Нет, искушение не только в женщинах. Искушение в том богатстве, которое олицетворяет Кэтрин, пытающаяся купить внимание Дэвида не только разными женскими ухищрениями, но и буквально многократно напоминая ему, что они живут на её деньги. В первом варианте рассказа Снега Килиманджаро Гаммингей коснулся своего отношения и к Фрэнсису Скотту Фицджеральду. В еврейском саде в характере Кэтрин при желании можно найти черты и Хэдли Ричардсон, и Полин Фейфер, и Зельды Фицджеральд, которая сыграла определённую роль в трагической судьбе своего мужа, талантливейшего писателя. Роман Райский сад достаточно многоплановый и затрагивает не только сферу литературы, но и живописи, особенно близких Хемингуэю пост-импрессионистов. Интерес к таким художникам, как Дерен и Дюфи, отражает и некоторые особенности манеры Хемингуэя в Райском саде: точные красочные мазки, резкие контрастные метафоры, из которых создаётся широкая, колоритная и объёмная картина жизни. В целом Райский сад законченное произведение с подробной экспозицией и драматическим развитием сюжета, завершившимся острой кульминацией и развязкой. Но тем не менее, поскольку роман незавершён, многое осталось за пределами текста. И это следует иметь в виду читателям. Может вновь возникнуть вопрос: имеет ли смысл публиковать незавершённые произведения? Внимательное прочтение нового романа показывает, что и в таком виде публикация рукописей Хемингуэя имеет не только историко-литературное значение, но и обогащает наше представление о творчестве писателя, о месте художника в мире. а необходимости преодолевать те соблазны из западни, которые расставляет на пути творческой личности мир богатства и стяжательство. Райский сад без кавычек не лучшее место для писателя. И изгнание Давида из этого рая оказывается победой писателя, победой творчества над мещанством и пошлостью. Писателю нужен не рай, писателю нужна Реальная жизнь. Тема подлинных человеческих ценностей определяет Пафос и опасного лета, где повествование ведётся от имени самого автора. И Хемингуэй откровенно высказывает свои суждения по разным проблемам. Авторское я здесь очень важно. Книга начинается на очень напряжённой ноте. Странно это было вновь возвращаться в Испанию. Я не ожидал, что мне разрешат приехать в страну, которую, если не считать родины, я любил больше всех. Да я бы и не вернулся, пока хоть один из моих друзей оставался в тюрьме. Да, Испания для Хемингуэя это прежде всего Испания гражданской войны. Это Испания друзей. с которыми он вместе сражался против несправедливости, фашизма и зла, и которых франкисты отправили в тюрьмы. Это Испания тех, кого он воспел в романе Поком звонит колокол. И здесь, возвращаясь в Испанию, он подчёркивает, что его отношение к стране, его взгляды на жизнь, работу, на гражданскую войну не изменились. По ходу повествования Хемингуэй постоянно возвращается к этой теме, теме гражданской войны. Благородные идеалы, которые одухотворили лучший его роман Поком звонит колокол, и волновали писателя до конца его дней. Гражданская война остаётся глубинным подтекстом Опасного лета. И не случайно Хемингуэй так часто на страницах книги возвращается к этой теме. Но в повести звучит неожиданно прорывается и американская тема. Хемингуэй пишет: "Все эти годы после гражданской войны в Испании я жил словно в тюрьме. Стоило лишь разница, что я сидел не в самой тюрьме, а за её пределами". Эти слова Хемингуэя часто цитируют, и обращают внимание на то обстоятельство, что после гражданской войны в Испании Гармингуэй жил за пределами Соединённых Штатов. Один из исследователей его творчества даже считает, что под тюрьмой Хемингуэй имеет в виду Америку Макарти, а себя помещает за её пределами, поскольку живёт вне Америки. Возможно, также Хемингуэй хотел сказать, что душою он с теми испанцами, которых Франко бросил в тюрьмы. В любом случае писатель глубоко ощущал все тревожные процессы наступления мракобесия реакцию всё это определяет злободневность книги на первый взгляд посвящённой только Испании матадорам бою быков хэмингуэй действительно описывает жизнь матадоров своё путешествие с ними по Испании с большой пунктуальностью но он никогда не повторяет то, что было написано им в книге Смерть после полудня. Здесь, конечно, он детально воспроизводит все особенности этого необычного испанского зрелища, каким является бой быков, и привлекает наше внимание к тому, как подпиливая рога у быков, нарушая режим их кормления, Лишая этих быков качеств, которых требует правила игры, правила истинной кариды, её превращают в чисто коммерческое зрелище. И этим уловкам и ухищрениям коммерсантов и дельцов Хемингуэй противопоставляет характеры истинных мастеров кариды Антонио Ардондиса и Мигеля Дамингино. Они, прежде всего, Антонио воплощают для него артистизм, мужество бесстрашие и презрение к смерти. Оба матадора соответствуют тому идеалу истинного мужчины, который всегда занимал воображение Хемингуэя и составлял основу его знаменитого этического кодекса. Опасное лето поможет нашему читателю не только понять все детали и особенности боя быков в Испании, Но и причины, которые привлекают к этому зрелищу тысячи и тысячи испанцев. Вместе с тем опасное лето поможет лучше понять и отношение к этому мужественному спорту, и самого Хемингуэя, певца мужества и чести. Творческое наследие Хемингуэя принадлежит не только американской литературе. Гуманистические искания настоящей жизни настоящего хорошего человека искания, которые сродни устремлениям и героя последнего романа Хемингуэя Дэвида Берна привели писателя к значительным художественным открытиям, по праву обеспечили ему место в плеяде корифеев мировой литературы XX века. Засурский